Боб и я брели вдоль озера в направлении какого-то тоннеля. Не знаю, чем этот тоннель так влёк хозяина. На мой взгляд, это была просто большая дыра в земле, тёмная, пахнущая влагой дыра. От неё неслись многочисленные запахи. Судя по всему, собаки в тоннель тоже захаживали. Мы вошли. Шарканье моих коротких лап эхом отражалась от стен. У меня начался приступ клаустрофобии. Как недавно в лифте в доме Боба я оказался сам себе лёгкой мишенью в этой трубе, просматриваемой насквозь. Сам того не замечая, я всё ускорял и ускорял шаг, пока мы с Бобом не вышли на белый свет. Именно в тот момент я её и увидел. Она Семенила мне на встречу в лёгком пальтишке. У неё были большие чёрные глаза и хорошенький мокрый носик, а ещё длинная угловатая морда, длинный изгиб спины и кривые, но крепкие лапы. Она поравнялась со мной и остановилась. Мы обнюхались. Положительно Это была самая красивая длинношерстная такса на свете. Кажется, ваш пёс пленил мою Хлою, произнесла женщина, державшая на поводке прекрасную незнакомку. Она наклонилась и внимательно уставилась на меня. Кто ты, пёсик? Влюблённый идиот. Вот кто я. Я даже повелял хвостом, чтобы задобрить хозяйку своей новой пассией. Майлс, ответил Боб. В смысле, так зовут пса. Он чудесный. Я чуть пихнул плечом таксу в бок. Она сделала то же самое. Даже странно, что он настолько дружелюбен. Наверное, это любовь с первого взгляда. Обычно Майлс держится настороженно, как и моя Хлоя. Если честно, она огрызается на незнакомцев. Женщина улыбнулась. Как и я. Между тем мы с Хлоей продолжали заигрывать друг с другом. Кружили вокруг, пока наши поводки не завязались узлом, засуйкившись вокруг нас. Наши хозяева стукнулись лбами. Ой! Больно? Женщина потёрла голову. Не очень. А вам? М-м, тоже. У мужчин в голове всё равно нет мозгов. Один футбол и пиво, усмехнулся Боб. Моя бабушка говорила, если столкнулась с парнем головами, вас обоих ждёт головокружительный роман. Я Коротко глянул на Бобу и заметил, что он покраснел. Судя по всему, смутился. М-м, не слышал о такой примите, пробормотал он, но думаю, моей подруге она бы понравилась. Твоей подруге? И где она в этот чудесный весенний день? Только не говорите, что предпочла оставаться дома. Она вот едет. Улетела в Лондон навестить дочь. — Ох, счастливица! Обожаю Лондон. Я довольно длительное время жила там, пока шли репетиции. — Вы актриса? — Ну да. — Я мог где-нибудь видеть вас раньше. — О, у меня были незначительные роли. В спектаклях маленьких театров, например. Ещё я играла в нескольких телесериалах, ну, в эпизодах. Родители были бы счастливы, если бы я бросила сцену и нашла себе достойную работу. Вышла замуж, наконец родила ребёнка. Не верится, что женщина вроде вас всё ещё не замужем. Она улыбнулась и поправила волосы. Спасибо за комплимент. Но в этом городе трудно найти хорошего парня. Одни неудачники, и женатики. Не может такого быть. Поведьте мне. Это вот вы. Интересный мужчина, но сезон охоты на вас окончен. Да. Окончен. Бог помолчал и внезапно взглянул на часы. Проклятье. Нам с Майлсом пора. Жаль, сказала мамочка Хлои. Наши собаки явно подружились. Это точно. Мне тоже жаль. М-м, на выходные на исходе, впереди много дел. Даже мне было ясно, что боб отчаянно ищет повод улезнуть. А в какую вам сторону? К выходу на 66-ую. О, нам тоже туда. Радуясь, что могу провести еще немного времени с Хлоей, я побежал рядом с ней, виляя хвостом и отвлекаясь от своей новой подружки только ради предупреждающего ворчания в сторону проходящих незнакомцев. В общем, я был по уши влюблен, поэтому время пронеслось незаветно. Не успел я оглянуться, как мы оказались на Пятой авеню. Надо поймать такси. сказал Боб. А давайте я вам дам свою визитку, предложила наша спутница. Может, подберёте мне подходящего кавалера из ваших друзей? Она рассмеялась и манерно откинула назад волосы. Боб принял бумажную карточку и прочёл: "Валерий Вальмом". Отличный псевдоним для сцены. Но я действительно Валерий. А настоящая моя фамилия Hollingsworth. М, ну, тоже неплохо звучит. Но ну, а я просто Боб. Он почесал затылок, в смысле Боб Masters. Я бы случайно не связанный с Мастерсом и Джонсоном. Даже не слышал о таких, заявил Боб, улыбаясь. Жаль. Женщина А дарила моего хозяина манящей улыбкой. Мы могли бы провести чудесный вечер вдвоем. Никогда не видел прежде, чтобы Боб настолько терял дар речи. У него стал такой вид, будто ему надо почесать себе задней лапой за ухом, чтобы вытрясти блох. А приходится сидеть смиренно и ждать, пока вытрут ноги. Мм, приятно было познакомиться. Наконец нашёлся мой хозяин с вами обеими. И с вами тоже. Удачного вам дня, Валерий. Боб залез в подъехавшее такси, но я опрямо растянулся на тротуаре, отказываясь покидать Хлою. О, как трогательно, всплеснула руками Валерий. Ваш псёсик влюблён. Боб, быстро. Я довольный таки без церемонно решил задачу, попросту втащив меня в машину, которая немедленно тронулась. Хлоя осталась на тротуаре. Ну как хозяин не понимал. Это расставание буквально убило меня. Я был раздавлен. "Давай не будем посвящать Джейн в детали нашей прогулки", предложил Боб довольно нервно. Карточку Валерий он спрятал в карман. Я вздохнул, глядя в окно. Можно подумать, я был способен ябедничать.